«Давай перекусим? Пахнет весьма приятно, а я успела проголодаться». Предложила, первая подходя к подносу с едой. Но не успела схватить мягкую булочку с джемом, как оба перстня разом засветились, отбрасывая алые всполохи. «Что это значит?» Подошла ближе шая, провела над подносом рукой и вмиг стала серьезной. «Яд. Причем резкий, быстро растворимый». Уже через несколько минут он полностью растворяется, а существо погибает. Противоядия не существует. Не раздумывая ни секунды, нажала на камень на браслете. В следующее мгновение в наших покоях появился дед. Он быстро обвел взглядом пространство, недоуменно возрился на нас. «Лара, что случилось?» обеспокоенно спросил лорд Навир. «А трава случилась?» Выполз из-под кровати Лар, непонятно, что там искавший и как вообще оказавшийся в наших покоях. И еще вот такие забавные следилки обнаружились. Аж семь штук. Кто-то не поскупился. Перед питомцем выросла небольшая горка искусственных паучков. Их спинки едва заметно светились. Дед стал мрачнее тучи. Но Проныра не унимался. Ему было мало находок. «Слуги у тебя совсем распоясались!» «Оскорбляют гостей, приносят отравленную еду. Чем ты вообще занимаешься? Почему во дворце беспредел?» «Кто из служанок приносил еду? И каким образом она вас оскорбила?» Стальным голосом спросил родственник. Проныра, сменив и ипостась на звериную, забрался к нему на плечо, приложил обе лапки к голове. Видимо, таким образом он передавал картину произошедшего. Уверена. Подслушанный разговор он тоже не замедлил передать. Я сейчас же ее арестую и допрошу, грозно выдал хозяин дворца. Думаю, пока не стоит торопиться. Может, целесообразнее будет за ней проследить? С кем она чаще всего общается? Кто именно приказал ей принести нам отраву? Предложила я. У меня ощущение, что это не последнее покушение. Хозяйка, ты головой не повредилась? С фальшивым участием спросил зверёныш. «Так спокойно об этом говоришь? Тебе самой не страшно?» Еще как страшно! Но ведь у меня есть ты, такой чудесный защитник!» Подсластила пилюлю, немного польстив Лару. Тот аж засиял весь. «Хорошо. Тогда так и поступим», — вздохнул родственник. «Это я заберу. Попробую отследить ауру. Вам заменит еду». И действительно, уже через несколько минут после ухода деда нам принесли поесть. Но служанка была другая. Она почти не смотрела на нас, все время прятала взгляд, изучая пол. Интересно, это лорд Навир ее так застращал? Или она не желала показывать свое пренебрежение? Слуги у деда и правда распустились. Лайра, что за сцена с этим орком? Все же не выдержала подруга. «А как же тролль? Я не верю, что ты...» «Это новая личина Трея. Только никому ни слова. Это тайна». Шепнула, не дав ей договорить. А то она сейчас нафантазирует себе непонятно чего. Заметив потрясение подруги, подмигнула ей и принялась за еду. К моему счастью, девушке такого пояснения было достаточно. Вопросов она и правда больше не задавала. На этот раз все оказалось вкусным и без ядовитых добавок. Меня разморило, я отправилась в спальню немного подремать, попросив шаю разбудить за пару часов до ужина. Никакие кошмары меня не посещали. Я чудесно отдохнула, глубоко запрятав свое волнение. Удивилась только, что к нам так и не зашел Трей, ведь ему наверняка доложили о неудавшейся попытке отравления. Как выяснилось позже, Его дед не пустил, чтобы не вызывать заранее подозрений. К тому же он теперь вроде как почти незнакомый мне тип, еще не имеет права вторгаться в личные покои. Проснулась я сама, встала, глянула на время. И в этот момент вошла шая будить меня. Я усмехнулась, открыла шкаф с вещами и стала выбирать наряд на вечер. Раз уж дед решил меня представить всем, как положено, надо выглядеть достойно. Но сперва собрала шаю, прекрасно зная ее робость, сомнения и стеснения. Только потом я занялась собой. Служанок звать не стали, решили обойтись своими силами. А явившихся помочь отправили обратно. Они и рады стараться, убрались поскорее. Лишь бы не находиться рядом с выскочками, как успели окрестить нас слуги. Перед выходом на меня накатило что-то непонятное. Я подошла к шкатулке, открыла ее и достала оба гарнитура. По внутреннему наитию колье надела из одной пары, браслет и серьги из другой. Не сочетается глупость! Вышло весьма органично. Попутно я собиралась показать всем, что выхожу на тропу войны и сотру в порошок любого, кто покусится на меня, моих друзей и жениха. Пока шла до столовой, я всячески пыталась унять тревогу и беспокойство. Словно на балу дебютирую. И то в свой первый раз я была полна радужных надежд и мечтаний. А сейчас... Будущее оказалось слишком зыбким, неясным и тревожным. Но чем ближе подходило, тем увереннее становилось. Наверное, это помощь артефактов. «Готово!» Остановившись у дверей, спросила Шаю. Так и внула. «Отлично! Голову выше, осанку ровнее. Держи лицо, кто бы что ни сказал. Уверена, у нас все получится!» Подмигнув, подруге, смело шагнула в переполненный зал. Сегодня народу оказалось намного больше, чем в наше прошлое посещение. На меня сперва глянули с долей снисхождения и даже легкого презрения. Но как только увидели на шее колье, многие изменились в лице. Я же откровенно наслаждалась. И первым бросился в глаза тот самый тип — хрост — кажется, который пытался оскорбить меня в прошлый раз. Если тогда он сидел едва ли не рядом с дедом, то сейчас рассадка претерпела разительные изменения. Место по правую руку занял Авриард. По левую, аккурат между дедом и Треем, его, как посла, посадили рядом с хозяином дворца. Оказалось свободно. Как я поняла, для меня. Рядом с Чернявом место тоже пустовало. Можно догадаться, это для Шая. И так получилось, что Хрост теперь находился от деда за два человека. Данный факт ему явно не нравился. Хм, надоело возиться с отбросами в академию? Притащили низшую сюда? Она не могла поесть в комнате? Не слишком ли много чести для сокурсницы лорда Авриарта? Не смог сдержаться хрост, сверля меня полной ненависти взглядом. «Дамы и господа, в прошлый раз я не стал открывать истину, дав возможность нашей сегодняшней гости осмотреться и привыкнуть к новым родственникам. Сейчас же хочу по всем правилам представить вам леди Лайру Шерите, мою правнучку и носительницу моей силы. С ней ее верная подруга, Шая. Надеюсь, никому не придет в голову оскорблять в моем дворце моих гостей. Местоимение дед особо выделил и посмотрел на Хроста. Я тоже на него глянула. Бедолаге стало нечем дышать. Лицо покраснело от натуги, глаза увеличились в размерах. Мы с напарницей чинно проследовали к своим местам. Авриард тут же помог устроиться девушке рядом с собой, а за мной ухаживал Трей, получив мою улыбку, полную благодарности. «Внучка? С той стороны? Но как ей удалось преодолеть границу?» За столом то и дело слышались шепотки и выкрики. Аристократы были обескуражены. Одна из леди... Несколько минут рассматривавшая мои украшения не сдержала любопытства. Лорд Навир, а у вашей правнучки на шее не тот ли артефакт, который считался утерянным? Вообще-то ни матой я не страдаю и сама в состоянии ответить на любые вопросы. Холодно отозвалась я, не позволяя в своем присутствии говорить о себе в третьем лице. Обернувшись к родственнику. Ехидно ухмыльнулась и елейным голосом спросила. «Дедуль, а здесь все такие невоспитанные? Это точно аристократы? Или ты всех приблуд собрал из трущоб?» «Да, я натура мстительная. И прекрасно запоминаю всех, кто нелестно отзывался о моих друзьях. Прощать подобное я не намерена. Всех, кто в прошлый визит негативно высказался, я отлично помню». Эта дама была из их числа. Лар залился смехом, заставляя леди еще больше разозлиться. «Нет, милая, не все, только особо обнаглевшие», — подхватил мою игру дед. «И знаешь, я склоняюсь к мысли поступить как император с той стороны, всех разогнать. Пора взять отпуск и насладиться тишиной». «В кои-то веки мудрое решение!» Довольно изрёк Лар, хватая со стола аппетитный кусочек мяса. Ел он аккуратно, ни одной жирной капли не упало на скатерть. «Лорд Навир, но как же? Послезавтра прибывают послы!» — залепетал один из мужчин, чем-то похожий на хорька. «И что? Считаете меня безнадежно старым и неспособным развлечь эльфов?» — скептически спросил дед, — Я едва сдержала смешок. Определенно я плохо влияю на родственника. Орк уже прибыл. Вроде всем доволен. Значит, и с эльфами поладим. Да, и не один ты будешь, а с командой тех, кому и правда можно доверять. Снова подлил масло в огонь Проныра. А Трей в этот момент чинно и радостно кивал, соглашаясь со словами деда. Прямо из воздуха появился черный Иварис. Он деловито устроился рядом с Ларом, всем своим видом выражая одобрение. Блестящие бусинки глаз остановились на мне. Показалось, или питомец родственника ухмыльнулся, приветствуя меня. Я тоже не могла не улыбнуться в ответ. Понравился мне этот зверек. Жаль, что редко его вижу. Он не часто посещает подобное сборище. Наверняка его тоже напрягает вся эта толпа.